986. Ордынский кика и рясы. Женщины на Руси XIV-XVI веков носили по праздникам роскошный головной убор, именно вавшийся кикой, отсюда кокошник. Его княжеская или царственная форма с дополнительными особыми украшениями называлась рясой. Кики с рясами включали в себя длинные и тяжёлые жемчужные пряди, ниспадавшие по плечам по обеим сторонам такого головного убора. Для таких кик и ряс в большом количестве подбирался особо крупный и дорогой жемчуг. Рясы иногда делались настолько длинными, что они покрывали грудь. Подобно тому, как девичий венец имел значение как бы короны девичества, так и кика была короной замужних женщин или короной замужества, венцом брачной жизни. Она принадлежит к числу брачных женских регалий и занимает среди них первое место. В цариценом быту рядом с кикой появляется и царственная регалия корона. То есть корона вероятно от турского слова крона или корень рода обозначающее царственное достоинство царицыной личности. Но кика, как заветная и нерушимая старина, сохраняет и здесь своё первенствующее значение, по крайней мере, при свадебном обряде, а также в описах казны ставится на своё первое место зна. Древнейшая форма кики представляла тулью вроде обыкновенного картуза, то есть состояла из подзора, как бы пояса вышиною 3 или 4 вершка, облегавшего вокруг голову, и из круга плоского или устроенного по овалу, который помещался наверху, то есть на темени. Забелин приводит несколько старинных изображений русской кики. Кики выглядели очень пышно. Конечно, во всём женском наряде и у бори гика сама по себе представляла подзор или такую часть, которая бросалась в глаза. Наиболее было видимо. Подзорный, значит, видный, также верхний, возвышенный, находящийся на видном месте. Кроме дорогих камней, подзор особенно напереди убирался обыкновенно перепелками или переперками, перепирами и живыми репями, то есть колышущимися серебряными украшениями. То есть металлическими, большей частью серебряными. Булавками, на вроде пёрышек и других подобных фигур, которые от движения головы качались, дрожали и тем производили ещё больше блеску во всём уборе. Подобным образом были убраны кики к свадьбе царицы Евдокии в 1626 году. Кикам на Руси всегда уделялось особое внимание, и часто они оформлялись поистине с фантастической роскошью. Как мы уже говорили, писано, у кик был еще убор, составлявший необходимую им принадлежность. Это были рясы, длинные пряди из жемчуга в перемешку с дорогими каменями и с золотыми пронисками, бусами различной формы и работы. Пряди бывали двойные, тройные, четверные и так далее, отчего и рясы назывались тройными, четверными и так далее. Иногда промеж жемчуга помещались колодки или лапки с дорогими камнями, также урлики и другие фигурки из золота. Фантазия ордынских ювелиров доходила здесь до немыслимых пределов, иногда превращая кику и рясы в самый дорогой и главный элемент праздничного убранства. И вот, оказывается, такие же ордынские кики и рясы были широко распространены в якобы глубокой античности. Нас уверяют, будто происходило это задолго до того, как на исторической сцене появились славяне и русские красавицы, ордынки-казачки XIV-XVI веков, как бы снова украшенные киками-рясами. Вот что сообщает Забелин. Такие рясы были носимы в Византии не только царицами, но и царями на царских венцах, как это видно на их монетах и на других древних изображениях византийских царей и цариц. Точно такой же головной убор существовал еще раньше, в греческих черноморских колониях, именно в стране Кеммерийского Босфора, где на Атаманском полуострове в древнем царстве Фоногорийском нам случилось в 1864 году открыт подобный убор в гробнице тамошней царицы, или, как доказывают, жрицы богини Деметрии, 4 века до Рождества Христова. Он состоял из золотой кики, золотого начальника, в виде волнистых волос и золотых жеряс в виде больших блях с сечетами длинными подвесками, тоже золотыми. Форма убора и его составные части имеют много сходного с такими же уборами русскими XVI и XVII столетий, а это указывает вообще на глубокую древность нашего убора. И далее он пишет: "Такую форму, как и встречаем ещё у античных греков, Странно было бы думать, что украшения, давным-давно носившиеся канувшими в прошлое якобы античными греками и римлянами, потом, через много столетий, вдруг неожиданно возродились и стали в массовом порядке привлекать ордынских женщин 14-16 веков. Ведь ничего подобного в более близкой к нам и достоверной истории 17-20 веков не наблюдается. Не носят же сегодня большинство женщин старинных украшений 300-летней давности, а уж тем более 1000-летней давности. Наша новая хронология все ставит на свои естественные места. Роскошные парадные головные уборы ордынских красавиц, кики и рясы, датируются 14-16 веками и были распространены не только в метрополии империи, то есть в Руси Орде, но и в то же самое время в некоторых её провинциях, в том числе и в якобы античной Греции и так далее. Напомним здесь, что в хронологии 5 глава 12.8 в разделе под названием Почему До сих пор закрывают знаменитую икону Кикской Богоматери на острове, на острове Кипр. Мы выдвинули гипотезу, что на, на этой иконе Мария Богородица изображена с ордынской кикой на голове. Если это действительно так, то понятно, почему Кикскую икону в последние столетия стали усиленно скрывать. Она постоянно накрыта тканью. Иначе возникнет много интересных вопросов, очень неприятных для сколигерской версии истории.